Глава четырнадцатая. Семейная картинка в Мереве. «Однако что-то плохо мне, Женька», — сказала Лиза, улегшись в постель с хозяйкой. «Ждала я этого дома, как бог знает какой радости. А что ж там у вас?» — с беспокойным участием спросила Женя. «Так и рассказать тебе не умею, а как-то сразу тяжело мне стало. Месяц всего дома живу, а все, как няня говорит, никак в стих не войду». Ты еще не осмотрелась? Боюсь, чтобы еще хуже не было. Вот у тебя с первой минуты осмотрелась. У вас хорошо, легко, а там у нас, бог знает, мудрено все. Очень тяжело как-то, скучно, невыносимо скучно. «Что, Петр Лукич?» Спросила Лиза, помещаясь на другое утро за чайным столиком против смотрителя. «Что, Лизонька? Боюсь домой ехать». Смотритель улыбнулся. «Право», — продолжала Лиза, — «вы не можете себе представить, как мне становится чего-то страшно и неловко». «Полноте, Лизочка! Я отпущу с вами Жене, и ничего не будет, ни слова никто не скажет». «Да я не этого и боюсь, Петр Лукич, а как-то это все не то, что я себе воображала, что я думала встретить дома». «Это вы, дитя мое, не осмотрелись с нами и больше ничего». «Нет, в том-то и дело, что я с вами-то совсем осмотрелась, у вас мне так нравится, а дома все как-то так странно, и суетливо будто, и мертво, вообще странно». «Потому и странно, что не привыкли». «А как совсем не привыкну, Петр Лукич?» Смотритель опять улыбнулся и, махнув рукою, проговорил. «Полноте сочинять, друг мой, как в родной семье не привыкнуть?» Тотчас после чаю Женни и Лиза в легких соломенных шляпках впорхнули в комнату Гловацкого, расцеловали старика и поехали в Мерево на смотрительских дрожках. Был десятый час утра, день стоял прекрасный, теплый и безоблачный, дорога от Мерева шла почти сплошным дубничком. Девушки встали с дрожек и без малого почти что все семь верст прошли пешком. Свежее теплое утро и ходьба прекрасно отразились на расположении их духа и на их молодых, свежих лицах, горевших румянцем усталости. Перед околицей Мирева они оправили друг на друге платье, сели опять на дрожки и в самом веселом настроении подъехали к высокому крыльцу Бахеревского дома. «Встали наши!» — торопливо спросила, взбегая на крыльцо Лиза у встретившего ее лакея. — Барин, вставший давно, чай в зале кушает, а барышни еще не выходили, — отвечал лакей. Егор Николаевич один сидел в зале за самоваром и пил чай из большого красного стакана, над которым носились густые клубы табачного дыма. Заслышав по зале легкий шорох женского платья, Бахарев быстро повернулся на стуле и, не выпуская из руки стакана, другой рукой погрозил подходившей к нему Лизе. «Шалуха, шалуха, что ты наделала?» — говорил он с добродушным упреком. «Что, папочка? Я хотел было за тобой ночью посылать, да так уж, как таки можно?» «Что ж такое, папа? Было так хорошо, мне хотелось повидаться с Женей, я и поехала. Я думала, что успею скоро возвратиться, так что никто и не заметит. Ну, виновата, ну, простите, что же теперь делать?» «То-то, что делать? Шалунье, Я на тебя и не сержусь, а вон смотри-ка, что с матерью». «Что с мамашей?» – тревожно спросила девушка. «Она совсем в постели слегла? Боже мой, я побегу к ней, побудь здесь пока, Жене, с папой». «Не-не-не», — не», остановил ее Бахарев. «У нее целую ночь были истерики, и она только перед утром глаза сомкнула. Не ходи к ней, не буди ее, пусть успокоится. Ну, я пойду к сестрам. Они тоже обе не спали. Садитесь-ка, вот, пейте пока чай, Бог даст, все обойдется. Только другой раз не пугай так мать». За дверями гостиной послышались легкие шаги, и в зал вошла Зинаида Егоровна, — Она была в белом утреннем пеньюаре, и ее роскошная густая коса красиво покоилась в синелевой сетке, а всегда бледное болезненно-прозрачное лицо казалось еще бледнее и прозрачнее от лежавшего на нем следа бессонной ночи. Зинаида Егоровна была очень эффектна, точно средневековая рыцарственная дама, мечтающая о своем далеком рыцаре. Тихой, ровной поступью подошла она к отцу, спокойно поцеловала его руку и спокойно подставила ему для поцелуя свой мраморный лоб. — Что, Зинушка, что с матерью? — спросил старик. — Маме лучше. Она успокоилась и с семи часов заснула. — Здравствуйте, Женя! — добавила Зина, обращаясь к Гловацкой и протягивая ей руку. — Здравствуй, Лиза! — Здравствуй, Зина! — Позвольте, папа! — проговорила Зинаида Егоровна, взявшись за спинку отцовского стула и села за самовар. «Чего ты такая бледная сегодня, Зиночка?» — с участием осведомилась Лиза. «Не спала ночь. Мне это всегда очень вредно. От чего ты не спала? Нельзя же всем оставить мать!» Лиза покраснела и закусила губку. Все замолчали. Женя чувствовала, что здесь в самом деле как-то тяжело дышится. Коридором вошла в залу Софи. Она не была бледна, как Зина, но тоже казалась несколько утомленную. Лиза заметила это, но уже ни о чем не спросила сестру. Софи поцеловала отца, потом сестер, потом с некоторым видом старшинства поцеловала в лоб Жени и попросила себе чаю. — Весело тебе было вчера? — спросила она Лизу, выпив первую чашку. — Да! — «Очень весело», — несколько нерешительно отвечала Лиза. И опять все замолчали. «Что папа ваш делает, Дженни?» — протянула Зинаида Егоровна. «Он все в своем кабинете, ведомости какие-то составляет в дирекцию. А вы же чем занимались все это время? Я? Пока еще ничем. Она хозяйничает, у нее все так хорошо, так тихо, что не вышел бы из дома», — сочла нужным сказать Лиза. «А, это прекрасно!» – опять протянула Зинаида Егоровна и опять все замолчали. «В самом деле, как здесь скучно!» – подумала Женни, поправив бретели своего платья и стала смотреть в открытое окно, из которого было видно колосистое поле, буревшее ржи. Здравствуй, красавица! проговорила за плечами у Жени старуха Абрамовна, вошедшая с подносом, на котором стояла высокая чайная чашка, раскрашенная синим золотом. Здравствуй, нянечка! воскликнула с восторгом Жени и, обняв старуху, несколько раз ее поцеловала. А ты, проказница, заехала, да и горе тебе мало, с ласковым упреком заметила Лизия Абрамовна, пока Зина наливала чай в матушкину чашку. «Ах, полна няня! Что полно? Не нравится? Вот, пожалуй, как маменьке. Она как проснулась, так сейчас о тебе спросить изволила. Видеть тебя желает». Лиза встала и пошла к коридору. «Ты послушай-ка. Постой, мол, подожди-ка. Не скачи, стрекозой-то», — проговорила Абрамовна, идя вслед за Лизой по длинному и довольно темному коридору. Лиза остановилась. «Ишь!» — У тебя волосы-то как разбрылялись! — бормотала старуха, поправляя пальцем свободной руки набежавшие у Лизы на лоб волосы. — Ты поди в свою комнату, да поправься прежде, причешись, а потом и приходи к родительнице. Да не фон бароном, а покорно приди, чувствуя, что ты мать обидела. — Что вы в самом деле все на меня? — вспыльчиво сказала долго сдерживавшаяся Лиза. «Ах, мать моя, не хвалить ли прикажешь? Ничего я дурного не сделала. Гостей полон дом, а она, фить, улетела. Ну и улетела». «Как это грустно», — говорила Женя, обращаясь к Бахреву, «что мы с папой удержали Лизу и наделали вам столько хлопот и неприятностей». Бахарев выпустил из подусов облако облака дыма и ничего не ответил. Вместо его на этот вызов отвечала Зина. «Вы здесь ничем не виноваты, Женечка. И ваш папа тоже. Лиза сама должна была знать, что она делает. Она еще ребенок. Прямо с институтской скамьи и позволяет себе такие странные выходки. Она хотела тотчас же ехать назад. Это мы ее удержали ночевать. Папа без ее ведома отослал лошадь. Мы думали, что у вас никто не будет беспокоиться, зная, что Лиза с нами». «Да это вовсе не в том дело. Здесь никто не сердился и не сердится. Но скажите, пожалуйста, разве вы, Женя, оправдываете то, что сделала сестра Лиза по своему легкомыслию?» Для Жени был очень неприятен такой оборот разговора. «Я право не знаю», — отвечала она, — «кто какое значение придает тому, что Лиза проехалась ко мне?» «Нет, вы, Женечка, будьте прямодушнее, отвечайте прямо. Сделали бы вы такой поступок? Я не знаю, вздумалось ли бы мне пошалить таким образом, а если бы вздумалось, то я поехала бы. Мне кажется, — добавила Женя, — что мой отец не придал бы этому никакого серьезного значения, и поэтому я немало не осуждала бы себя за шалость, которую позволила себе Лиза». «Правда, правда», — подхватил Бахерев, — «пойдут дуть да раздувать и надуют и себе всякие лихие болести и другим беспокойство. Ох ты, Господи, Господи!» — произнес он, вставая и направляясь к дверям своего кабинета. «Ты ищешь только покоя, а они, знай, истории разводят. И из-за чего?» «За что девчонку разогорчили, добавил он, входя в кабинет, и так хлопнул дверью, что в зале задрожали стены. Осторожно, на цыпочках входили в комнату Ольги Сергеевны Зина, Софи и Женни. Женни шла сзади всех. Оба окна в комнате Ольги Сергеевны были занавешены зелеными шерстяными занавесками, и только в одном уголок занавески был приподнят и приколот булавкой — В комнате был полусвет. Ольга Сергеевна с несколько расстроенным лицом лежала в кровати. Возле ее подушек стоял кругленький столик с баночками, пузыречками и чашкой недопитого чаю. В ногах, держась обеими руками за кровать, стояла Лиза. Глаза у нее были заплаканы и ноздерки раздувались. «Здравствуй, Женечка», – безучастно произнесла Ольга Сергеевна, подставляя щеку наклонившейся к ней девушке и сейчас же непосредственно продолжала. «Положим, что ты еще ребенок, многого не понимаешь, и потому тебе, разумеется, во многом снисходит. Но помилуй, скажи, что же ты за репутацию себе составишь? Да и не себе одной?» «У тебя есть еще сестра, девушка?» «Положим опять и то, что Сонечку давно знают здесь все, но все-таки ты ее сестра». «Господи, маман, уши сестре я даже могу вредить. Ну что же это? Будьте же, маман, хоть каплю справедливы!» «Не вытерпела Лиза». «Ну да, я так и ожидала. Это цветочки, а будут еще ягодки». «Да, боже мой, что же я такое делаю? За какие вины мною все недовольны? Все это за то, что к Жене на часок проехала без спроса», — произнесла она сквозь душившие ее слезы. «Лиза! Лиза!» — произнесла в полголоса и качая головой Софи. «Что? Оставьте ее! Она не понимает!» — с многозначительной гримасой простонала Ольга Сергеевна. «Она не понимает, что убивает родителей!» «Штуку отлила. Исчезла ночью при сторонних людях. Это все ничего для нее не значит. Оставьте ее». Все замолчали. Лиза откинула набежавшие на лоб волосы и продолжала спокойно стоять в прежнем положении. «Пусть свет. Люди тяжелыми уроками научат тому, чего она не хочет понимать», продолжала через некоторое время Ольга Сергеевна. «Да что же понимать, маман?» — совсем нетерпеливо спросила после короткой паузы Лиза. «У тети Агнии я сказала свое мнение. Может быть, очень неверное и, может быть, очень не кстати, Но неужто это же такой проступок, которым нужно постоянно пилить меня?» «Да», — вздохнув, застонала Ольга Сергеевна. «Одну глупость сделаем, за другую возьмемся, а за ним и третью, за четвертую и так далее». «Если уж я так глупа, маман, то что ж со мной делать? Буду делать глупости, мне же и будет хуже». «Ах, уйди, матушка, уйди, Бога ради!» — нервно вскрикнула Ольга Сергеевна. «Не распускай при мне этой своей философии. Ты очень умна, просвещенна, образованна, и я не могу с тобой говорить». «Я глупа, а не ты, но у меня есть еще другие дети, для которых нужна мне жизнь моя. Уйди, прошу тебя!» Лиза тихо повернулась и твердую спокойную поступью вышла за двери».